Старый мылся на кухне над тазом. Крупных зверей выубили, сказал он. Шерсть только плохая, летняя. Это Дик с Сергеевым. Ты сердишь? Тебе Лукрестины? Там всё в порядке. Потом принесёте им масло. И ещё у них картошка кончается. Не беспокойся. Заходи ко мне. поговорим напоследок. Только недолго, крикнула мать из-за перегородки. Старый хмыльнулса. Олег снял полотенце, протянул ему, чтобы удобнее было вытереть левую руку. Правую старик потерял лет 15 назад, когда они первый раз пытались пройти к перевалу. Олег прошёл в комнату старого, сел за стол, отполированный лактями учеников, отодвинул самодельные счёты сушёными орехами вместо костяшек. Сколько раз он сидел за этим столом? Несколько тысяч раз. И почти всё, что знает, услышал за этим столом. Мне страшнее всего отпускать тебя, сказал старик, сидя с напротив на учительское место. Я думал, что через несколько лет ты сменишь меня и будешь учить детей.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 за перевал. Пожалуй, это тебе нужнее, чем Дику или Марьяне. Ты будешь моими глазами, моими руками. Старый поднял руку и посмотрел на неё с интересом, словно никогда не видел, и задумался. Олег молчал, оглядывая комнату. Старый иногда замолкал, так внезапно, на минуту, над две у каждого свои слабости. Огонёк светильника отражался на отполированном, как всегда чистом микроскопе. В нём не было главного стекла. Сергеев тысячу раз говорил старому, что пустая трубка слишком большая роскошь, чтобы держать её на полке как украшение. "Дай мне её в мастерскую, Боря. Я из неё сделаю два чудесных ножа". А стар он и отдавал. Прости, сказал старик. Он моргнул два раза добрыми серыми глазами, погладил аккуратно подрезанную белую бороду, за которую тётка Луиза звала его купцом. Я размышлял. И знаешь о чём? О том, что в истории земли уже бывали случаи Когда по несчастливой случайности группа людей оказывалась отрезанной от общего потока цивилизации. И тут мы вступаем в область качественного анализа. Старик опять замолк и пожевал губами, ушёл в свои мысли. Олег к этому привык. Ему нравилось сидеть рядом со стариком, просто молчать. И ему казалось, что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 Достаточно 5 лет. Для группы, даже если она не вымрет, потребуется 2-3 поколения. Для племени несколько поколений, для народа может быть, века. Но процесс необратим. Он проверен историей. Возьмём австралийских аборигенов. Вошла мать Олега. Она была причёсана. надела выстиранную юбку я посижу с вами сказала она посиди Ирочка сказал старик мы беседуем о социальном прогрессе вернее регрессе я уже слыхала сказала мать ты рассуждаешь через сколько времени мы начнём ходить на четвереньках так я тебе отвечу раньше мы все передохнем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 Здесь лис смерть, зима смерть, наводнение смерть, ураган смерть, укус шмеля смерть. И откуда смерть выползает? Какая она три метабличи мы не знаем. Она выползает, когда хочет и забирает кого пожелает, сказала мать, одного за другим. Нас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 Мать тоже замолчала. Старый вздохнул, дождался паузы и продолжал свой монолог: "Я к чему-то сегодня вспомнил одну историю. Тысячу лет не вспоминала, сегодня вспомнил. Может, просто к месту пришлось. Случилось это в 1530 году, вскоре после открытия Америки. Немецкое китобойное судно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 Они заселили Исландию, высаживались в Америке, которую называли Винланд, даже основали своё царство в Сицилии. И у них была крупная колония в Гренландии. Там было несколько посёлков, стояли каменные дома и церкви. Но вот корабли викингов перестали выходить в море. Колонии их перешли к другим народам или были заброшены.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 Аналогии меня не убеждают, сказала мать. Много ль было викингов, мало ль? Ничего бы их не спасло. А ведь альтернатива была: приди тот немецкий корабль 30 югадами раньше, и всё сложилось бы иначе. Викинги могли бы уплыть на континент и вернуться в человеческую семью или иначе. Наладилась бы связь с другими странами, появились бы торговцы, новые поселенцы, хотя бы новое орудие труда, знания, и всё было бы иначе. К нам никто не приплывёт, сказала мать. Наше спасение не в живании в природу, сказал старик уверенно на этот раз. Она вернулся к Олегу. Нам нужна помощь. Помощь остального человечества. И потому я настаиваю, чтобы твой сын шёл за перевал. Мы ещё помним, и наш долг не обрывать ни